Половица скрипнула. Ефросинья быстро обернулась, вскрикнула и вскочила. Они стояли молча, не двигаясь лицом к лицу, и смотрели друг другу в глаза долгим взглядом, точно так же, как тогда, когда он бросился на нее, грозя ножом. «Так ты и впрямь к нему!» прошептал он хриплым шепотом. Чуть-чуть побледневшие губы ее искривили с тихою усмешкою. «Хочу к нему, хочу к другому. Тебя не спрошусь». Лицо его исказилось судорогую. Одной рукой схватил он ее за горло, другой — за волосы, повалил и начал бить, таскать, топтать ногами. «Тварь! Тварь! Тварь!» Тонкое лезвие кортика-грифа, который носила она, одеваясь пожом, и которым только что вместо ножа отрезала от большого листа бумаги, четвертушку для письма сверкало на столе. Царевич схватил его, замахнулся. Он испытывал безумный восторг, как тогда, когда овладевал ею силой. Вдруг понял, что она его всегда обманывала. Не принадлежала ему ни разу, даже в самых страстных ласках. И только теперь, убив ее... Овладеет он ею до конца утолить свое неимоверное желание. Она не кричала, не звала на помощь и боролась молча, ловкая, гибкая, как кошка. Во время борьбы он толкнул стол, на котором стояла свеча, стол опрокинулся, свеча упала и потухла. Наступил мрак. В глазах его быстро, точно колеса, завертнелись огненные круги, голоса урагана завыли где-то совсем близко от него, как будто над самым ухом, и разразились неистовым хохотом. Он вздрогнул, словно очнулся от глубокого сна, и в то же мгновение почувствовал, что она повисла на руке его, не двигаясь, как мертвая. Разжал руку, которая все еще держала ее за волосы. Тело упало на пол с коротким безжизненным стуком. Его обуял такой ужас, что волосы на голове зашевелились. Он далеко отшвырнул от себя кортик, выбежал в соседнюю комнату, схватил шандал с нагоревшими свечами, вернулся в спальню и увидел, что она лежит на полу распростертая, бледная, с кровью на лбу и закрытыми глазами. Хотел было снова бежать, кричать, звать на помощь, Но ему показалось, что она еще дышит. Он упал на колени, наклонился к ней, обнял, бережно поднял и положил на постель. Потом заметался по комнате, сам не помня, что делает. То давал ей нюхать спирт, то искал пера, вспомнив, что с женым пером пробуждают от обморока, то мочил ей голову водою, то опять склонялся над нею, рыдая, целовал ей руки, ноги, платья и звал ее и бился головой об угол кровати и рвал на себе волосы. «Убил! Убил! Убил! Окаянный!» То молился «Господи Иисусе, Матерь Пречистая, возьми душу мою за нее!» И сердце его сжималось с такой болью, что ему казалось, он сейчас умрет. Вдруг заметил, что она открыла глаза, И смотрит на него со странной улыбкой. ⁇ «Афруся! Афруся, что с тобою, маменька? Не послать ли за доктором? ⁇ Она продолжала смотреть на него молча, всю с той же непонятной улыбкой.